Он живо представил себе, как в черном сюртуке из добротного сукна впервые предстанет перед жильцами своего дома в качестве нового владельца. Еще, как он сообщит о своей покупке приятелям по клубу любителей игры в кегли, они станут насмехаться над ним, но сами будут здорово злиться. Он им во всей красотище распишет свой новый дом, и они будут помирать от зависти. Антиквар Кайтон Лехнер поднялся и, кряхтя, стал одеваться. Вот она, радость от детей. Жаждешь близкому человеку душу излить, а приходится на ночь, глядя, в зимнюю стужу тащиться куда-то. Он отправился в клуб любителей игры в кегле, твердо решив не рассказывать там ни о комодике, ни о покупке дома, Если он проговорится, они станут над ним потешаться, но потом не удержался. Обо всем рассказал приятелям, и они потешались над ним. В тот вечер он изрядно выпил, и по пути домой, на чем свет стоит, чистил своего сынка Бенни, этого подонка красного пса. Войдя в переднюю, он услышал ровное дыхание спящего сына, и хоть Кайтон Лехнер был сильно пьян, он не зажигая света, снял резиновые сапоги, и осторожно, чтобы не разбудить мальчика, добрался до своей кровати и уже в полусне тихонько напевал давно забытую песенку. «Эй, старуха, не дури! Глава 18. Керамическая фабрика. Вернувшись в Мюнхен после бракосочетания с Крюгером, Иоганна попыталась заняться графологией. В гармише у нее иногда появлялась неодолимая потребность вновь сидеть перед своим аппаратом и со страхом ждать того мига, когда в очертаниях букв выкристаллизуется характер писавшего. Но теперь очутившись у себя в комнате, сидя за письменным столом и глядя на окружавшие ее предметы, на книги по специальности, она не находила во всем этом ни смысла, ни радости. И прежде всего в себе самой. Она вспомнила, как Гейр, действовавшим ей на нервы голосом, спросил, «Да на каком основании?» Вспомнилась его дурацкая манера моргать глазами, и ее опрометчивый ответ, «Я выйду за него замуж». Она попыталась представить себе лицо Жака Тюверлена, тетушке Амет Сридер, лица знакомых из Гармишского палас отеля когда они прочтут в газетах о ее замужестве. «Похоже, я сделала глупость». «Сделала глупость», — повторяла она про себя, и на лбу у нее обозначались три вертикальные морщинки. «Похоже, я сделала редкую глупость», — произнесла она неожиданно громко вслух. В следующие два дня она, собственно, без всяких причин отказалась от нескольких заказов, и без большой охоты занялась теоретическими вопросами графологии. И когда господин Гесрейтер вторично предложил ей осмотреть его фабрику, она подумала, что это очень кстати. Фабрика южногерманская керамика Людвиг гесрейтер и сын находилась в пригороде Мюнхена. Это был огромный, красный и отвратительный на вид корпус. Гесрейтер водил Иоганну по чертежным залам, конторским помещениям, машинному отделению, мастерским. На фабрике господина Гесрейтера в большинстве своем работали девушки, 15-17-летние замороши. Все здание было пропитано кисловатым запахом, в мастерских этот запах был таким сильным и стойким, что Иоганна невольно спрашивала себя, смогут ли эти люди хоть когда-нибудь вытравить его из одежды и тела. Во время осмотра фабрики Гесрейтер говорил без умолку, шутил, и хотя было жарко, так и не снял шубы. Рабочие его любили. Он говорил с ними на диалекте, беседовал о всякой всячине. Они охотно отрывались от дела, чтобы поболтать с ним и вообще относились к нему с симпатией, особенно девушки. А вот в конторе его встретили куда менее приветливо. Когда хозяин и его гости собрались уходить, служащие конторы даже не пытались скрыть своей радости. Напоследок господин Гесрейтер показал Иоганне складские помещения. Там штабелями стояла художественная продукция фабрики, предназначенная на экспорт. Девушки, черпающие кувшинами воду из ручья, олени и косули, длиннобородые гномы, огромных размеров трелистники, приютившие ногих непорочных дев со стрекозьими крылышками за спиной, аисты в натуральную величину, стоящие перед пещерами, ящиками для цветов, исполинские мухоморы с красными и белыми шляпками, каждая вещь в сотнях, в тысячах экземпляров, скопище чудищ, источавших кисловато-терпкий запах. Иоганна огляделась вокруг,